«Жизнь, удача и лимонад». Глава девятая. «Лимоны». Часть третья. «Ты пробовал расплавленные металлы?» — внезапно спросила Физзи. нет. Эта мысль приходила мне в голову, но я боюсь, что могу повредить реликвию, если сделаю это». «Но если это действительно божественная реликвия, то она должна быть практически неразрушимой, не так ли?» — спросила Кейра, подняв бровь. «Не знаю, миледи». Все, что мне известно, это то, что эти предметы могут треснуть и сломаться, если обращаться с ними грубо. Со временем они восстанавливаются, но это занимает много времени. Например, тарелке синего потребовалось около трех месяцев, чтобы починиться после того, как я случайно отколол от нее кусок, выкапывая из руин. Было немного стыдно признаваться в этом, но Каррай был монахом и торговцем, ни один из которых не был так уж хорош в археологии. Хм. «Физи, все это что-нибудь значит для тебя?» «Извини», — покачала головой Галем. «Я покопалась в божественных знаниях, которые я получила от навыка священное писание, но я не могу найти ни одной ссылки на какие-либо божественные столовые приборы». «Ясно. Карай, ты сказал, что было еще три таких, эм, реликвии, да?» а, «Да, конечно. Недостающие части — это ложный чайник, ложка спекуляции и вилка истины». Тогда это все решает, а?» Со вздохом сказала кошка-девушка. «Простите, что решает, миледи?» «Твоя история. Я начинаю в это верить. Видишь ли, у меня есть один такой в распоряжении». Кейра протянула руку к украшенному бриллиантами и мифрилом поясу Натальи, предмету класса артефакта, известному как эфирное вместилище номер три. Она коснулась одного из слабо светящихся белых драгоценных камней, вызвав вспышку света, а затем извлекла небольшой предмет. Она положила его на стол перед ошеломленным раптором, который увидел мифриловую суповую ложку с вырезанным на ручке цветочным узором. Э, э, э, Это она? Ложка?» «Нет!» — оборвала его кошка-девушка. «Это вилка истины». «Это что? Вы уверены в этом, миледи?» «Нет никаких сомнений. Идентичность предмета открылась мне в видении, как только я получила его. Это было так, словно я вспомнила давно потерянное воспоминание». Конечно, это была шутка, ведь Кира не могла признаться, что настоящая причина, по которой она была так уверена в этом, заключалась в том, что она была владельцем подземелья. Кристаллическое ядро, казалось, обладало глубоким знанием предметов и монстров, поэтому его оценки были точнее и надежнее, чем у смертного пищева. Поэтому было немного тревожно, что он идентифицировал вилку истины не как предмет божественного ранга, а как предмет превосходного. С другой стороны, если то, что сказал Карай, было правдой, А у боксе не было причин сомневаться в нем на данный момент. Эти предметы проявят свою истинную силу только после того, как их соберут вместе. Хе -хе -хе -хей! Сегодня по-настоящему счастливый день! Раптор издал взволнованный вопль и хлопнул в ладоши, а это указывало на то, что он купился на чушкиры, которую она выдумала как предлог: Скажите мне, меледи, а как вы вообще его нашли? Случайно наткнулась на него в путешествии, сохранила его из-за причудливого вида. Удивительно честный ответ. А также лучший, который смог состряпать Бокси. Он действительно забыл, где именно достал этот любопытный предмет, но уж точно не забыл, что он у него. Причина, по которой он принес его сюда сегодня, заключалась в том, что у него было предчувствие, что он как-то связан с Терренсом. Этот парень, похоже, был заинтересован в любом странном и причудливом событии, так что вероятность высока, особенно учитывая необъяснимую функцию этой штуки. «Однако, будь осторожен, прикасаясь к нему», предупредила Кейра Каррая. «Держа эту штуку больше нескольких секунд, ты становишься злым без причины». «Могу я попробовать? Я хочу испытать это на себе». «Хорошо, но ответственность за любой ущерб, бери на себя». Раптор кивнул, показывая, что понял, и схватил мифриловую вилку. Он держал ее целых три секунды, не чувствуя ничего, кроме холодного металла между пальцами. Затем его зрение заволокла красная дымка, и в следующий момент, когда он пришел в себя, он обнаружил, что лежит на земле. Режим застрельщика физи прижимал его грудь своей блестящей ногой, а рука пушка нацелилась ему в голову. Он огляделся, заметив, что стол, на котором лежали все реликвии, был разбит в дребезге. В следующую секунду его руку поразила боль, сообщая, что она сломана. Он хрюкнул от боли. «Пришел в себя мешок с мясом?» — спросила голем с ледяным выражением лица. «Да, а, э, прошу прощения, я не ожидал, что все будет так а непреодолимо!» «Я даже не помню, что произошло!» «Я же говорила!» — крикнула Кейра разбуку. «Не волнуйся, ты единственный, кто пострадал!» Карай перевел взгляд, чтобы убедиться, что это так. На кошке девушки не было даже царапины, а реликвии, которые она держала в руках, тоже остались невредимыми. За исключением вилки истины, которая была возвращена в ее мистическое вместилище в форме пояса, где она не могла причинить вреда. «Понял!» «Спасибо за своевременное вмешательство! Чемпион Физзи. «Не парься. Даже я сойду с ума, если попытаюсь подержать эту дурацкую ложку. Давай, поднимайся!» Затем мелкая версия Галима без усилий подняла Корая на ноги. Заметив странный угол, под которым была согнута его рука, она решила, что должна немедленно позаботиться об этом. «Святой свет! Божественная сила исцелила ваши раны. ХП плюс 1305». Раптора окутала светящееся тепло. заставив его с облегчением вздохнуть, когда его раненая количествость исцелилась. Он был впечатлен невероятной мощью исцеляющей магии Галема. Паладин, получающий такие четырехзначные очки исцеления, не существовал бы, если бы у него не было абсурдного атрибута веры, который доступен только самым преданным слугам богов. Он собирался похвалить силу веры Физи, но слова застряли у него в горле, когда он заметил светящиеся синие руны, появившиеся на ее более массивном левом плече. «Очень благодарен за медицинскую помощь», — выдавил он наконец. «Но это то, о чем я думаю...» «Ты чертовски прав», — гордо заявила Паладин. «Ты смотришь не на какого-то старого мифрилового голема, а на первого и единственного в мире начертанного мифрилового динамо-голема». «Ага», — Карай усмехнулся. «Ясно. Не ожидал меньшего от спутника героя хаоса». Первая и единственная в мире часть в основном говорила о ее эго, но физия имела полное право вести себя высокомерно и властно. Начертанные големы были печально известными неприятными противниками, поскольку они сочетали исключительную прочность каменных и металлических големов с магическими способностями аналогичными способностям хрустальных големов. Этот вариант был довольно редким, но в то же время его было невозможно обнаружить, пока не начался бой, так как руны, которые покрывали их тела, появлялись только тогда, когда они начинали использовать магию. Точная функция рун указанных была неизвестна, и это одна из самых давних загадок в области биологии монстров. Все изменилось, когда Физзи достигла 25 уровня своей профессии боевого голема и получила повышение ранга, после чего с радостью продала соответствующую информацию за славу и деньги. Рунический отклик. Описание. Пропитанная маной кожи голема может создать исключительно мощное полотно, Требование — быть вариантом начертанного голема. Тип активный. Время активации мгновенное. Стоимость — 50 мп. Диапазон на себя. Эффекты. Потребляет все заряды рун при активации, усиливая эффекты следующего заклинания на 5% за заряд руны. Автоматически генерирует заряд руны при произнесении заклинания. Все заряды рун рассеются, если за последние 30 секунд не был сгенерирован новый заряд. допускает максимальное количество зарядов рун, равное двум, на уровень этого навыка. По сути, это означало, что, сражаясь с начертанным големом, нужно быть осторожным с дополнительным мощным заклинанием, в случае, если светящиеся знаки на их телах внезапно исчезнут. Эта информация, несомненно, спасет много жизней в будущем. И тот, кто сможет ее предоставить, несомненно, войдет в историю как великая личность. Даже если указанный индивид технически не был личностью — Эта информация также потенциально могла бы быть использована против физи, но она не беспокоилась об этом. В конце концов, любой глупец, бросивший ей вызов, столкнулся бы не только с абсурдно-могущественным големом, но и с очень разозленным мастером-имитатором и его тремя фамильярами.